Глава 6. Елена. Домой я прихожу уже в восьмом часу утра. Счастливая улыбка не сходит с губ, которые целуют каждый лепесток подаренных ромашек. Едва я успеваю поставить цветы в вазу, как в дверь звонят, хотя я никого не жду, тем более так рано. Муж должен вернуться только через три дня. Родители в гости не собирались, и я наивно надеюсь, что вернулся Миша. Открыв дверь, первое, что вижу, это огромный букет роз, Не просто огромный, а огромнейший. Из-за него даже не видно дарителя. «И кто это такие шикарные букеты дарит замужним женщинам?» С насмешкой спрашиваю я. «Конечно, муж!» Раздается голос Макса где-то за цветами. «Спасибо, большое!» Немного разочарованно произношу я и принимаю такую красоту в руки. «С днем рождения, радость моя!» Целует в губы. «Проходи, а я дверь закрою». Я иду на кухню, чтобы поставить цветы в воду. Ваза для такого букетища не подходит, и я кладу цветы на обеденный стол. «Макс, принеси мне, пожалуйста, ведро, а то эта красота ни в одну вазу не влезет». Через минуту Макс приносит ведро и замечает букет ромашек на столе. «Что, и в этот раз Миша меня опередил?» – недовольно произносит он. «Ну да». Смущенно опускаю глаза и начинаю обрывать лишнюю листву со стеблей роз. «Почему ты так рано приехал?» «Оборванная листва падает на пол, и я будто не замечаю этого. У тебя же конференция завтра». «Отменил. Захотел к жене. Я прошлый твой день рождения пропустил. В этом году решил исправиться». Сам поднимает с пола листья и выбрасывает в мусорное ведро. «Не рада?» «Что ты? Очень рада!» — оправдываюсь я, улыбаясь. «Не ожидала!» «Сюрприз! Получилось удивить?» «Да! Как ты планировала отпраздновать день рождения без меня?» Подходит сзади и обнимает за плечи. «А я замираю. Даже затаила дыхание, боясь, что он почувствует запах другого мужчины на мне. Я ведь даже не успела принять душ после...» «Щеки мгновенно начинают гореть». «Никак! Набери воды в ведро!» Подаю ему ёмкость, с которой он отходит к раковине. «Знаешь, по-моему, одного ведра будет мало. Я сама принесу ещё одно. Быстрым шагом выхожу из кухни. Зайдя в ванну, я наконец-то выдыхаю. Подхожу к раковине, судорожно раздеваюсь, осматриваю в зеркало своё тело, не осталось ли на нём следов моего ночного помешательства. Вновь облегчённо вздыхаю, ни одного засоса и синяка». Тело мое визуально-девственно чистое, а вот душа — грязная. Я теперь предательница, изменница, шлюха. Но духу признаться об этом мужу нет. Язык не повернется. Включаю кран и обливаю себя водой. «Ой!» — вскрикиваю я как можно громче. «Что случилось, Лен?» Муж стучится в дверь ванной комнаты, но не входит. «Облилась нечаянно». Открываю дверь и встаю перед ним в мокрой одежде. Он нежно смотрит на меня, улыбается. «Макс, раз все равно переодеваться, я приму ванну». «Конечно». «Я пока цветы поставлю», — протягивает руку. «Давай ведро». Максим оставляет снова меня одну. На этот раз закрываюсь на замок. Наливаю полную ванну теплой воды с пеной и травяными солями. Лаванду не хочу. Она мне теперь о Мишке напоминает. «Опускаюсь в воду. Сердцебиение не унимается, будто муж меня застукал за процессом измены. Мне очень стыдно из-за того, что я предала его, но при этом в душе порхают бабочки. Ведь он ничего не знает и не узнает, наверное. Я-то точно не смогу рассказать. А если Чернов? И как же быть теперь с Мишей? Он наверняка теперь не отступится. Что же я наделала?» Ухожу с головой под воду. Через 40 минут с самобичеванием мне все же приходится выйти из ванной комнаты. Цветы уже красуются на столе в центральной комнате. Макс сидит на диване, на его переносится очки. Взгляд сосредоточенный, изучает карту очередного пациента. Не мешаю, ухожу в спальню, переодеваюсь. Почему ты никак не хочешь праздновать? Вздрагиваю от неожиданности. Максим входит в спальню и обнимает меня за плечи. «Давай сходим куда-нибудь вдвоем. Хочешь в ресторан?» «Нет, не хочу. Я в ресторане каждый день бываю. Вымоченно улыбаюсь. Как же сложно обманывать. Я глаз на него поднять не могу. Не хочешь ресторан, пошли в кино или в театр, или останемся дома и...» Его ладони спускаются по моей спине и смыкаются на ягодицах. «Только не это». «Давай в театр». «Перспектива И» меня в данный момент меньше всего привлекает. «Посмотри афишу, а мне надо по работе позвонить». Пока Макс загружает приложение на мобильнике, я набираю Лешу. «Привет, именинница! Желаю тебе любовника неугомонного!» «Ну, ты поняла, в каком смысле?» «Как актуально!» «Каждый год, Леша, ты мне желаешь одно и то же. Не надоело?» «Накаркаешь ведь!» «Знаешь, что все это шутка!» Только вот пророческая она получилась. Друг очень хорошо относится к моему мужу, но в то же время разделяет мнение моей мамы. Муж и жена не должны жить практически врозь. Да к этому и стремлюсь. Вот когда сбудутся мои пожелания, тогда и буду придумывать новые. Хорошо. лёш я на столе оставила документы по вчерашнему делу. Все готово. «Сядьте с Мишей, почитайте и решите, какой вариант для вас более приемлем». «Но Михи в городе нет», — напоминает мне друг. «Он в городе». «Откуда знаешь?» «Что, уже поздравил? Лично?» «Пока, Леша!» А у самой улыбка до ушей. «Ох, милый Леша! Пора тебе придумывать новые пожелания». «О чем я думаю? Успокойся уже, Лена». Отключаю телефон и хочу набрать сообщение Миши, но Макс, подошедший ко мне, незаметно забирает у меня телефон. Я знаю, что у тебя сегодня праздник, и многие тебя поздравляют. Он нежно берет меня за подбородок и приподнимает голову, чтобы наши взгляды встретились. Но прошу, любимая, подари этот день мне. Конечно. Тихо отвечаю я и отворачиваюсь от него. Подхожу к шкафу. Выбрал спектакль? Да. Начало в два. У нас есть время, чтобы погулять.